Точка на карте. Два года. В сентябре 2012 и 2013 годов мы приезжали в Крым на машине и каждый раз месяц колесили по полуострову, чтобы не только насладиться природой, дворцами, парками, но и посмотреть своими глазами города и села, которые мы наметили для переезда. То есть каждый раз мы приезжали с готовым списком, который заранее составляли. Как мы собирали этот список? Смотрели карту, отмечали места, которые уже были нам знакомы либо заинтересовали своим местоположением, искали в интернете отзывы людей, побывавших там или уже переехавших на ПМЖ, мониторили социальные сети. Много информации узнали, читая живой журнал, в котором у нас самих были личные странички. Сейчас мы расскажем, какие города и населенные пункты мы смотрели на предмет ПМЖ И каким выводом пришли? Симферополь. Проехали пару раз через столицу Крыма и тут же отказались от идеи жить в этом городе. Главный минус – постоянные пробки. Машин много, а улицы узкие. Не для того мы уезжали из пробочного и загазованного Петербурга, чтобы сесть в те же сани. Сегодня, кстати, с пробками в столице Крыма вообще беда. Количество личных автомобилей увеличилось вдвое, если не втрое, а дороги все те же. На окраинах их пытаются расширить, но в центре уже ничего не сделаешь. Ну и до моря от Симферополя очень далеко. До ближайшего пляжа в Алуште на машине не менее полутора часов, а в сезон, когда дорога забита, и все два часа с лишним. Севастополь. Оба любим этот город. Он прекрасен, добродушен, неназойлив. Местами очень похож на Петербург. Но севастопольский климат не для нас. Очень жарко. Первый раз приехали туда в середине сентября. Задохнулись от жары, прыгнули в машину, врубили кондиционер и умчались в Восточный Крым, где было намного прохладней. Теперь ездим в Севастополь либо весной, пока не жарко и нет наплыва туристов, либо во второй половине осени. Ялта. Замечательный город. Много пляжей, скверов и милых кафе. Знаменитая канатная дорога, где герои фильма «Аса» качались в люльке под песню «Под небом голубым». Этот город для молодых и активных. Были бы мы сами моложе лет на 30, непременно выбрали бы Ялту. В нее невозможно не влюбиться. Но город суетный и шумный. Толпы туристов в любое время года. Крутые узкие улочки, на которых трудно разъехаться. А ещё существенный минус для нас — очень дорогая недвижимость. Квартиру в Ялте мы бы потянули, а вот дом с землёй — это уже не по карману. Левадия. Собственно, та же Ялта. Пешком по берегу моря до Приморского парка всего полчаса. Но здесь уютнее и куда тише. В Левадию мы оба влюбились. Жили неделю в гостевом доме с видом на виноградники под окном, на горы и на Ялтинский залив. Ходили к морю по крутой улочке, туда десять минут, а назад в гору все полчаса. Пляж узкий, каменный, крупная галька, по которой передвигаешься с трудом. Но в целом милый посёлок и великолепный Ливодийский дворец. И живописная солнечная, она же царская тропа, по которой мы ходили в Арианду. Можно было дойти и до Гаспры. Просто путешествовать туда-обратно под жарким сентябрьским солнцем достаточно утомительно. Решили, что будем обустраиваться здесь. Стали искать землю для строительства дома и поняли, что нет, не потянем. Очень дорого. Две четыре сотки — это максимум, на что мы можем рассчитывать. А мы сразу решили, что нам для жизни надо не меньше шести соток, а лучше все десять чтобы и сад, и огород, и розы, и чтобы можно было посадить на участке можжевельники и сосны. Судак. Очень приятный городок в окружении гор. Много пляжей, великолепная генуэзская крепость. Однако это одно из самых сухих и жарких мест Крыму. А количество туристов на улицах в разгар сезона, который завершится здесь только к концу сентября, просто зашкаливает. Евпатория. Лена, которую родители каждый год возили на лето Евпаторию, испытала безумное разочарование. Разрушилась её детская сказка, где тот волшебный город шестидесятых-семидесятых годов, где золотые песчаные пляжи, золотые рыбки в фонтанах, улицы и скверы, благоухающие розами, на мой взгляд, взгляд человека, впервые попавшего в Евпаторию, Вполне себе нормальный городок. А то, что присутствует некоторая разруха и запущенность, как это везде в Крыму. Складывается впечатление, что на полуострове всё ещё идут лихие девяностые годы прошлого столетия. Море, горы и природные великолепие остались неизменными. Но то, что было создано руками человека, с каждым днём всё больше приходит в упадок. Но и климат Евпатории для нас не очень. С одной стороны море, с другой степь. Жарко и сухо, дождей мало, сильные ветры. В дополнительные минусы можно записать то, что Евпатория очень популярный курорт. Постоянно живет тут 100 тысяч человек, а летом население увеличивается до миллиона. Север Крыма. В общем-то, жить там неплохо. Уютные городки, недорогая недвижимость – однако там химзаводы. Потом, когда мы уже жили в Крыму, в 2018-м случилась экологическая катастрофа в Армянске. Выбросы были такой силы, что в нашем саду листья на кустах и деревьях побурели, а мы живем в 160 километрах от завода «Титан», где произошло ЧП. Запад Крыма. Черноморская Оленивка. Экзотичное место. Очень красиво. Чистейшее море, мекка для дайверов и серферов, но мало воды, мало растительности, степь да степь кругом, а еще ветра и пыль. Байдарская долина. Ожидали многого от этого места. Читали восторженные отзывы о том, что это Крымская Швейцария и рай на земле. Поэтичные названия сел, Орлиное, Озерное, Родниковское, Кизиловое. Цены на недвижимость довольно высокие, значит, место действительно популярное. Приехали в Байдарскую долину, прокатились по селам, вообще не впечатлило. Какая уж там Швейцария. Мы были в Швейцарии, ничего здесь и близко, нет похожего. Села некрасивые, газа нет и в ближайшем будущем не ожидается. Природа? Для Крыма она, наверное, экзотична. Долина с влажным и прохладным климатом, много озер. Однако человек, приехавший из средней полосы России, ничего необычного здесь не увидит. Да он всю жизнь прожил, глядя на подобный пейзаж. От Крыма он совсем другого ожидает. В общем, мы отнесли Байдарскую долину категории «Кобяйский карась». Сейчас поясним, что это означает. В молодости мы три года прожили в Якутске. В этом городе мы поженились. Наше свидетельство о браке на двух языках – на русском и на якутском. Так вот, в Якутске у местных жителей чрезвычайно популярны караси. И непременно эти караси должны быть выловлены в озерах на территории Кобяйского района. Считается, что эта рыба какого-то божественного вкуса. Знакомые, угощавшие нас жареными карасями, фаршированными гречкой – Прямо-таки с придыханием говорили «Это кобяйский карась». Потом мы ещё не раз сталкивались с таким. На наш взгляд, людей, приехавших в Якутию из Поволжья, где караси в изобилии водятся в любой луже, это не самая лучшая рыба. Вкусно, но много костей, замущаешься их выбирать. При этом якутский, который стоит на реке Лена, Столько всякой по-настоящему вкусной ценной рыбы — чир, омуль, нельма, осётр, сик и ряпушка. Зимой в Якутске на улицах и площадях лежат прямо на асфальте горы недавно выловленной живой ещё рыбы, и рядом продавец, закутанный в десять одёжек. Выбираешь себе приглянувшуюся рыбу, размером и формой, похожую на полено, и взвешиваешь. дома приготовишь Пальчики оближешь. Но для них такая рыба не котируется. Для них лучшая на свете рыба — это кобейский карась. Но вот мы с тех пор и стали называть кобейским карасем все, что в какой-то местности считается крайне ценным просто в силу того, что этого здесь мало. Керчь. По климату нам подходит. Но город неудачно расположен. В крайней и самой дальней точке полуострова а хочется путешествовать по всему Крыму. Феодосия. Хороший городок и подходящий климат. Отличные песчаные пляжи, доступные цены, но есть один минус. Комары и мошкара. Мы дважды останавливались в Береговом, это пригород Феодосии, где лучшие пляжи. Всё хорошо, но вечером надо спасаться от нашествия кровососущих. И вдруг оказалось что, совсем не рассматривая первоначально старый Крым в качестве места для ПМЖ, мы начали примиряться к этому городку.